Глава 53 «Ну что, выписали вас?» – спрашивала меня по телефону Даша. «Да», – ответила я. «Мы уже... дома». «Я заеду на чай?» э, «Мы в другом месте». «В каком другом?» – не поняла Суворова. «Рома купил Оле дом и привез нас сюда». «Вау!» – выдохнула Дашка. «Ничего себе дела! Ну, напиши адрес, я приеду». «Тут только на такси». Ёшки-макарёшки, а чего он вас так далеко запихнул-то? Поближе к автобусу дома не было? В этом поселке не живут те, кто ездит на автобусах. Ну, здрасте, приехали. А в сад и на работу ты как будешь добираться? Рома предоставит нам соли и машину с водителем. Так, а ты пока еще не с кольцом на пальце ходишь? С каким кольцом, Суворова? С обручальным. Питерский, кажется, внезапно на тебе женился, а ты не в курсе. И Суворова засмеялась. «Хорош прикалываться», — осадила я ее. «Это не смешная тема. Нет, не женился. Никто не собирается за него замуж». То, что Рома расстался с Ладой, я ей уже рассказала. Но все же это не повод шутить над такими вещами. «А если предложит?» — спросила Даша. «Опять на те же грабли, Кать». «Не хочу я замуж. Суворова, ты меня уже достала. Напишу адрес, приедешь и получишь по башке». Оу, тогда я не поеду. Ну и не езжай. Адрес напиши все равно. Ты же не поедешь, боишься по башке получить. Я подумаю, постараюсь увернуться. Больно интересно, что там за дом и что у вас там творится. Ладно, приезжай. Мне и самой хотелось выговориться: кроме Даши, я никому не доверяю больше, и сердечными делами мне делиться больше не с кем. Со школы мы друг другу и плачемся в жилетку. Я написала адрес в СМС и отправила ей. Продолжила заниматься вещами. Спустя час к дому подъехала машина. Я услышала шорох шин по асфальту и выглянула в окно кухни, в которой варила для себя кофе. Машина-иномарка остановилась возле крыльца, из нее вышел высокий мужчина и нажал кнопку нашего звонка. «Я открою», — сказала мне Надя, которая перебирала рядом со мной специи кухни. Она отворила дверь, И вопросительно уставилась на мужчину. «Здравствуйте», — сказал он. «Машина и водитель для Екатерины». «Здравствуйте», — ответила она. «Пройдите». Мужчина вошел в холл. Я отставила кофе и вышла к нему. «Добрый день. Вы от Романа?» — спросила я его. «Все так», — кивнул он. «Меня зовут Николай. Машина и я в вашем распоряжении каждый день, кроме воскресенья, до восьми вечера». «Значит, воскресенье — выходной день. Ну да, надо же Николаю отдыхать. А в воскресенье, если мне куда-то нужно, как я буду добираться до города?» Тут же хмыкнула. «Я знаю, кто будет нашим водителем выходного дня. Роман. Наверняка он хочет в этот день гулять и общаться с Олей». И снова хитрый план не менее хитрого жука. «Прямо по рукам и ногам меня связывает. Очень нежно, чтобы я сразу не заметила» и создает такие условия, в которых я начинаю зависеть от него на каждом шагу. Неужели в самом деле не сдастся и планирует меня вернуть? Дашка верно подметила, что ведет себя Рома так, словно не было этих пяти лет разлуки, помолвки с Ладой, болезненного разрыва, словно он уже женился на мне, и меня это злит. Я не хочу начинать заново. Я еле выжила после разрыва с ним. Я слишком сильно его любила, Чтобы пройти это все еще раз. Один раз бросил, а потом повторить может. Как жестоко он выкинул из своей жизни Ладу, когда появился кто-то повкуснее для Ромы. Опять показал свою жестокую, эгоистичную натуру. И это тоже являлось фактором, который играет против новой попытки отношений с Романом. У меня, конечно, подкашиваются от него ноги. Этот чертов поцелуй в коридоре съемной квартиры и его письмо снятся мне ночами, но я не скажу ему об этом. Все кончено, и то, что разбито, назад уже не склеить». Телефон снова ожил в моей руке. Сообщение в социальной сети. «Кристина?» — подняла я брови вверх, когда прочла имя контакта. Чего это она обо мне вспомнила? С Крис мы довольно тепло общались в школе, сошлись на том, что оказались в похожей ситуации. Обе новенькие в элитной школе для мажоров, обе из небогатых семей — и обе чужие для своего класса до самого выпуска. Я влюбилась в Ромку, а Крис в его друга Архипа. Так и гуляли парочками до выпускного. Потом институты и моя беременность стали отнимать много времени, и наша дружба с Кристиной сошла на нет. Мне было больно видеть и ее, и Архипа, честно говоря. Они были как памятники моей несчастной любви. А еще я переживала, что Кристина узнает в моем малыше черты лица Романа – Скажет об этом Архипу, и тот передаст Питерскому. «Я понимаю, что это довольно глупо. Всю жизнь прятать дочку у меня бы не вышло, учитывая, что мы все таки живем в одном городе с его друзьями и родными». Но все же оттягивала этот момент Даталова. Развернула сообщение и прочла. «Привет, как дела? Давно о тебе не слышно ничего. Ты как? Как девочка твоя?» «Привет. Не ожидала от тебя получить сообщение». У нас все в порядке. Оля зовут дочку. Растет, все хорошо. А ты как? ответила я ей. Почему не ожидала? Я о тебе иногда вспоминала. Жаль, что связь как-то прервалась. Я второго жду. Рожать через три месяца. «Ого, поздравляю. Ты все еще с Архипом? Спасибо, да, мы женаты. Ждем второго. Что ж, их история явно куда более счастливая, чем наша хотя, насколько я знаю, они тоже расставались на годы. Там отец Архипа что-то натворил. Был против свадьбы сына с бедной Кристиной. Мечтал все женить его на Дине, сводной сестре Кристины, с которой Архипы встречался до того, как Кристина въехала на своем велосипеде в машину Архипа, да и не только в машину, а в самое сердце. Парень как с ума сошел. Со всей семьей пересорился из-за Кристины, бросил Дину, Даже дрался за Крис на каких-то нелегальных боях, чтобы заработать денег без помощи папочки и выручить попавшую в беду Кристину. Кто бы мог подумать, что такая любовь будет у парня, который так злился на нерасторопную девчонку, что въехала в него однажды на дороге. И после тех эпитетов, которыми они друг друга награждали. По сравнению с ними, Питерский меня доставал в школе весьма нежно. «Рада за вас, правда?» — ответила я ей. Слушай, а ты приезжай к нам завтра с дочкой, с моим сыном познакомиться, поиграет, а мы на заднем дворе шашлыки и пикник организуем. Архип такое мясо делает, пальчики оближешь. Кристина так описала мясо на шампуре, что у меня в животе заурчало. Я очень люблю отдых на открытой местности. Теперь можно организовать такое и у нас на заднем дворе. Но почему бы не воспользоваться пока приглашением Кристины? Давно не виделись. Действительно, почему бы и не собраться? Теперь мне скрывать нечего. Рома и так знает о дочери. Ну, давай. А во сколько приезжать? Отправила я новое сообщение. Давайте часов в пять. А то жарко пока еще. Мне тяжело будет на жаре. Договорились. Привезу детям огромные мыльные пузыри. Супер, я тоже подую. Ага, хорошо. Дунем все. Ага, с детьми только пузыри и дуть. Ждем вас, Катюнь. Спасибо, Крис, будем. Надеюсь, Архип не додумается позвать туда и Романа. Иначе придется убить обоих.